Глава 39. Елисия. Мы еще какое-то время копошились в книгах и свитках, делясь мыслями о том или ином знаке, но край уха слышала, как и Зелла устраивала истерики. «Мне здесь не место. Я не уборщица. Какая мерзость. Тут жутко. Я не притронусь к этому», — раз за разом повторяла она, прохаживаясь по помещению пока ее не заинтересовала одна из двух одинаковых декоративных колонн возле стены по обе стороны небольшого книжного стеллажа от пола до потолка. «Чаю, слушай!» Нахмурив светлые брови, и носом почти уткнулась в железный набалдашник, венчающий колонну, в виде какого-то чудовища. «А это, случайно, не ты?» — скривила личика она и покосилась на Дерека. «Уж больно у него морда наглая, как у тебя!» «И крылья?» — задумчиво добавила, более пристально всматриваясь в тварь. «Ха!» — хмыкнул Чайо, ничуть не обидевшись на слова Изеллы, и остановился напротив другой колонны. «Ребят, а ведь и правда!» — обвел нас счастливым взглядом. «Это ведь драконы! Кто-то из моих! Гляньте, моих предков увековечили в какую красоту!» Усмехнулся и локтем подпер колонну, будто позировал на камеру для удачного снимка. Но в этот самый момент, как масса весьма крупного чаю навалилась на хрупкую колонну, фигурка сдвинулась с характерным для переключателя звуком. А следом заработал механизм вращающихся шестеренок и словно по команде узкий стеллаж с книгами, ютящийся между колоннами, неспешно отъехал, являя нам черный проем, как, полагаю, куда-то вниз. Даже привстала от удивления и желания рассмотреть все получше. «Это чё?» — крякнула Изи, опасливо отступая от хода. «Офигеть!» — с большим восторгом брякнул Дерек и вновь покосился на нас всех, никого конкретного, лучась, словно медный таз на солнце. Чайо вообще из тех, у кого все эмоции были написаны на лице. Этим подкупал. Поэтому не казался двуликим, как та же самая Изелла. э э возглас Грознича привлек внимание. Нам туда нельзя. Категорично покачал головой упырь. У нас есть задание. Или все забыли, зачем мы здесь. И почему мы здесь. Давил на совесть, ответственность. Вообще давил на чувства, которых адепты Подобные мне были лишены. Нужно сообщить кому-то из спецсостава. Продолжал толковать о чем-то чуждом и нелепом. Видимо, в нем отсутствовал ген первооткрывателя и исследователя. А вот в нас, остальных, даже в моей соседке, инстинкт увидеть то, что еще не видели другие, побывать первым там, где никто или давно никто не бывал. Еще как. Тем более Алиса себя чувствует плохо. Не дай бог, с ней там что-то случится, вдруг эту запальную речь прервал кром. Оборотень покосился на упыря с неудовольствием. Сейчас там нет ничего опасного, там нет живых, нет мертвых. Но там была черная магия, и творились не самые лучшие дела. И там пахнет ей. Кивнул на меня а я от неожиданности аж села обратно на стул. «Мной?» «И все же мне кажется, что следует кого-то из старших предупредить», — отрезал Грознич. «А тебе тем более надо остаться здесь», — красноречиво припечатал меня холодным взглядом. И без того еле в теле. «Прошу тебя, не занудствуй», — взмолилась я. «Ты хоть понимаешь, что мы шаг за шагом Открываем нечто такое, чего никто в академии никогда не видел. И не думаю, что кто-то из более взрослых что-либо слышал об этой тайной комнате. Иначе бы ее давным-давно уже нашли». «Это так», — подал голос Сэм. «Даже я не видел ни на одной схеме этой комнаты. Это нечто древнее. Мы должны ее осмотреть раньше других. Мы имеем на это право» наливался уверенностью его тон. Его маниакальное желание к первооткрывательству я уже поняла, как и беспринципность в методах достижения своих целей. Но сейчас была готова поддержать, потому что мне до нетерпения хотелось оказаться в этой комнате одной из первых. «Я тоже так думаю», неожиданно поддержал наш порыв Войер и кивнул на вход, но для чаю... «Ну-ка, посвети». «Я туда ни ногой не вступлю!» Опять заупрямилась соседка, когда Дерек, проходя мимо нее, подмигнул ей и улыбнулся удивительно чистой и открытой подсанечьей улыбкой. «А если я внесу?» «Руки прочь!» — всплеснула своими Изи, отступая еще на шаг. «Если приспичит, я сама!» Но если что, кричи!» Пошлинка хмыкнул Чайо, И ступил к проему ближе, с одного щелчка пальцев запалив на своей раскрытой кисти подрагивающий огонек. Он светил ярче простого фонарика и даже многоярусного подсвечника. Ну, кто со мной? Бросил через плечо и шагнул в проем первым. Следом за ним юркнула дикарка, а за ней Кром. Мы с Сэмом сорвались с места одновременно и будто по сигналу. Но я была и правда слаба, поэтому запнулась о ножку стола, и если бы не услужливое объятие грознича, обязательно бы упала. Ну ты-то куда? Ворчливо пробубнил он, ставя меня на ноги, но подстраховывая рукой. Мне это важно! И кинула затравленный взгляд на проем, в котором с недовольным и кислым лицом все же скрылась Изелла. Ты же слышал, там мной пахнет. Что если там есть ответы? Робка озвучила мысль и поспешила за остальными, радуясь, что шепс меня не бросил. Шел след вслед, предупреждая мои множественные падения. Ведь лестница была довольно-таки крутой, ступени массивные. Я едва справлялась с ногами, слабостью и волнением. И если бы не компания Грознича, по-любому где-нибудь упала. Это что? раздался недоуменный голос Изи. «Пыточная, что ли?» Я ускорилась, но только стоило мне оказаться в тайной комнате, как раздосадованно выдохнула. Чёрт! Осмотреться толком не получалось. Тот скудный огонёк, играющий на руке чаю, мало что освещал, но пока озиралась, он в несколько щелчков послал огненные заряды в разные стороны. И по четырём стенам помещения... Тотчас полыхнули факелы. «Как ты узнал, что здесь есть факелы?» Шикнула ему Изелла, обхватив себя руками за плечи, словно брезговала здесь к чему-либо прикасаться. «Не тупи, Изи. Я вижу гораздо лучше тебя. Хотя кром, полагаю, чувствует острее меня». И только стоило Свету облизать все помещение, позволяя нам его рассмотреть, я ошарашенно ахнула. «Это же...» «Ритуальная комната!» Лиса надломленно обронил Сэм. «Тебе не кажется?» Ко мне вопросительно повернулся, аккурат, когда подступил к алтарю посреди комнаты. Рейвен не договорил, да и не требовал его вопрос этого. Я уже все прекрасно понимала. В ужасе таращилась на каменный алтарь. «Да, это он!» Испуганно метнула взгляд на Крома, который словно все понимал и уже стоял рядом со мной, но так, чтобы по-прежнему быть между мной и дикаркой. Это совпадение или меня нарочно сюда привели?